Были густые сумерки. Федотка шел и все вспоминал Чурилу и проникался каким-то суеверным страхом к Ефиму. И вдруг в самых воротах натолкнулся на него. Ефим стоял спиной у кулицы и что-то шептал сидевшей на лавочке Маринки. Маринка хихикала, взвизгивала, но отмалчивалась. Услыхав шаги Федотки, Ефим Крут повернулся к нему. «Где шатался?» — спросил он угрюмо и в упор остановил на нем свои блестящие беспокойные глаза. Ё, «Я? Я... Денька, Ефим!» — коснеющим языком залептал Федотка, воображая видеть самого Чурилу. хе, -хе, -хе языка решился!» — насмешливо воскликнула Маринком. «Говорила?» «Федотик, полюби, ты б меня живо смелости набрался, правда, что ли, Ефим Иванович?» «Ефима взорвало, таскаются черти!» — закричал он, — «чтоб ты у меня колевал в конюшне!» И с этими словами так толкнул Федотку, что тот на рысях и с распростертыми руками вскочил в ворота. Маринка разразилась хохотом. Оскорбленный Федотка хотел изругаться, но побоялся и молча пошел в конюшню. Кузнец Ермил сидел на пороге и праздно смотрел в пространство. Федотка взял гарниц, зачерпнул овса и остановился в нерешимости. «Аль спроситься?» — сказал он. «У кого?» — осведомился кузнец. «Да у Ефимта". — Все, задаешь, задаешь без него, а глядишь, найдет на него стих и рассерчает. Кузнец саркастически усмехнулся. — Ефима теперь не отдерешь от Энтой. С утра дончи убивается вокруг ей, — сказал он. Федотка поставил на земь овес, присел к кузнецу и стал свертывать сигарку. А что, дядя Ермил, — сказал он, — видел табак. — А что? «Ефим-то наш! Не то колдун, не то проклятый!» «Это откуда? Мне вот старик, княжой-наездник, порассказал про него!» Кузнец глубокомысленно подумал и с решительностью тряхнул своими огненными волосищами. «Я в колдунов не верю!» — выговорил он с прибавлением крепкого слова. «А в ведьмов веришь?» Ведьму я видел, я ее поляшки молотком ошарашил, а после того замечаю, козлихи на старух прихрамывает. Эй, -э, думаю, такая сякая налетела с ковшом на брагу. Какая же она, дяденька, из себя белая, обыкновенно белая. И неожиданно добавил: "От Маринка ведьма. Ты почем знаешь? Видел. У ней ноги коровьи." Федотка только раскрыл рот от изумления. Когда в башмаках незаметно, с непоколебимой уверенностью продолжал кузнец. А я раз заглянула она спит, тулопом накрылась, а из-под тулопа ноги, одна в чулке, а другая коровья. И после недолгого молчания равнодушно добавил, она и оборачивается. «Во что?» — шепотом спросил Федотка. Прошлую ночь в свинью обратилась. — Это вот в огороде все хрюкало, а ты думал, как? — Отец только слава, что запирает ее. Придет полночь, шарк — и готово. Сам видел, как белым холстом из окошка вылетала. Я вот посмотрю, посмотрю, до да капитана Аверьяновичу доложу, нечисто. Позавчера я запоздал. В кузнице гвоздиковал, иду, а она с поддужным купца мальчика у трактира стоит, приметила я, иду, зашла за угол, трах в белую курицу обратилась, думал, я ее не вижу. Приедет капитан Аверьянов, беспременно, надо съезжать с естой фатеры. — А вот домового нет, — неуверенно вымолвил Федотка. «Домового нет», — твердо ответил кузнец и сплюнул на далекое расстояние. Федотке вдруг сделался страшен и неприятен разговор о нечисти. Чтобы заглушить этот страх, он заговорил о другом. «А что, дядя Ермил, и мучители были эти господа? Вот мне княжой наездник рассказывал. Отороп берет, как они поношались над нашим братом». А ты думал, как, и кузнец с величайшей изысканностью обругал помещиков. Вот у купцов много свободнее. Тоже хороши. Кузнец обругался еще выразительнее. Федотка помолчал, затем меланхолически выговорил: Тут и подумай, как жить нашему брату. Господа плохи, купцы. «А наш-то брат хорош, по-твоему!» — с презрением перебил его кузнец и так осрамил нашего брата. В таком потоке сквернословия потопил его, что Федотка не нашелся, что сказать, вздохнул и пошел засыпать овес лошадям. Кузнец отправился в избу крошить табак. Оставшись один, Федотка прилег на сене около растворенных настежь дверей конюшни и хотел заснуть, но в его голову лезли неприятные мысли. Не спалось. Ему было как-то жутко, холодно от неопределенного чувства страха. В двери видно было, как понад степью трепетали зорницы. Где-то едва слышно рокотал гром. В душном и тяжелом воздухе сильно пахло травами. За воротами непрерывно дребезжал соблазнительный смех Маринки. Басистый голос Ефима произносил какие-то мрачные и угрожающие слова. Лошади фыркали, однообразно хрустели овсом, звенели кольцами недоустков. Вдруг Федотка увидал две фигуры недалеко от конюшни и явственно услышал вкратчивый и жеманный голос Маринки. — Я б вас, Ефим Иванович, — бегу посмотрела, тот вы, небось, нарисованный на кролике. — Бреши, бреши, чертова дочь! Уже ли вы об нас так понимаете? Нет, на самом деле, хотелось бы поглядеть. Вы еще не прикидывали кролика на здешней дистанции? Нет. Вот. А все говорят, ежели прикидывать дома, и в хреновом большая будто бы разница. Не сумлевайся. Ты-то не виляй, язва сибирская. Я тебе прямо говорю. Всех за флагом оставлю. Разве... Разве на ум не Федов второй возьмет? Чего ты подлая томишь? Чего дожидаешься? Призов ваших. Ефим Иванович, вдруг вы нахвастаетесь? А к чему дело доведется? В хвосте придете. Где тогда мое платье шелковое? На посуль, как на стуле. Вы вот прикиньте, кролика, ну, хоть завтра. Все, я буду поспокойнее. Может, у вас дистанция эта неверная? Может, в минутах какая ошибка? Что ж вы меня, бедную девушку, будете проманывать? рад. Отца сцапать тебя в охапку. Ей-боженьки, на всю слободу завяжу. Дура! За проверку призов-то не дают. Ну, прикину, ежели, аль мне трудно, прям вот на заре прикину. Легче, что ли, тебе будет? Все мне спокойней. Все, я буду знать, на что мне надеяться. Дальнейший разговор стал невнятен. На уму Федову тоже не спалось. Он вздыхал, охал, кряхтел, ворочаясь на своей мягкой перине. Купец мальчиков взял за долги от одного разорившегося помещика маленький завод росистых лошадей. Нужно было нанять наездника. Знаменитости казались купцу дороги. Что, бестолку, деньги-то швырять, размышлял он. Сперва посмотрю, стоит ли овчинка выделки. И проехал к соседу, коннозаводчику, попросить совета. — Да ты возьми у меня Наумку поддужного, — сказал тот. — Дай ему рублей. Семьдесят в год он будет предоволен. А тем временем увидишь. Наумка действительно с великою радостью согласился идти в наездники. Поступил, заездил без особенных затруднений, трехлетков, быстро отпустил животик. Однако с течением времени стал примечать, что купец мальчиков хмурится, глядя на лошадей, начинает поговаривать «Продам я их чертей!» Нечести от них не барыша. Наум с прискорбием видел, что придется ему возвращаться в первобытное состояние. Тогда он стал мечтать о призах. Призы только и могли поправить дело. Выбирал то одну, то другую лошадь, выдумывал особые приемы упряжки, Пробовал так и сяк действовать вожжами, кормил и поил на тот и на другой манер авось, но ничего не выходило. По складу, например, такой-то лошади непременно нужно было предположить, что она резва. Затем по книгам значилось, ее предки брали призы и вообще славились резвостью, но когда Наум добивался от нее рыси, он видел, что лошадь бежит вяло, как-то бестолково перебалтывает ногами, совершенно не чувствует вожжей. И самодельный наездник, как его называл купец мальчиков, приходил в уныние. Но тем временем случилось вот что. Запрягали молодую лошадь, конюх, Из простых однодворцев подешевле. Схватил первую попавшуюся узду и надел на лошадь. Наум не заметил. Но как только выехал в степь и пустил рысью, так сейчас же заметил, что лошадь упорно тянет на себя возже, очень чутка к их движению и бежит шибко. «Что такое значит?» — думал Наум, намеренно подавляя свою радость, чтоб не сглазить. Воротился, осмотрел упряжь, так и ахнул. Конюх вместо обычной для рысистых лошадей узды с толстыми, круглыми и полированными удилами схватил узду для рабочих, в которой удила были тонкие, четырехгранные, грубой домашней поделки, да еще вдобавок разорванные и связанные бечевкой. Это было целое открытие. Не проронив никому ни слова, Наум съездил в город, накупил разного сорта удил и принялся за опыты. Клал немного потоньше первых, лошади бежали резвее, еще тоньше, еще резвее. И, наконец, когда положил так называемый трензель, рот цепочки с острыми краями, эта мудреная порода проявила необыкновенную резвость. Отсюда и началась Наумова карьера. В несколько лет он побрал множество призов и сделался знаменитостью. В устах купца Мальчикова превратился из Наумки в самодельного, в Наум Федоча, благодетеля. Жалование ему полагалось 600 рублей, за каждый приз давалось особо. Завелись у него золотые часы, сапоги из лаковой кожи, бархатные поддевки, шелковые рубахи. Но что было обольстительнее всего — это всеобщий почет, веселая и привольная жизнь на бегах. Несколько месяцев в году проходила у Наума в разъездах по России в своего рода триумфальном шествии от одного ресталища до другого. Вот что припоминал на ум Федов, ворочаясь сбоку на бок на мягкой перине, стащенной с хозяйской постели для столь славного постояльца, и в связи с этим вспоминал, что начинали говорить в хреновом о горденинском кролике, какое мнение выразил непогрешимый Сакердон и онч. Неужто проиграю, размышлял он с прискорбием. Господи, господи, что ж это за жизнь, коли вся, можно сказать, судьба человеческая на трензеле висит. Вот узнал, что трензель — хорошо, и катаешься, как сыр в масле. А оборвалось, не выгорело, ну и полезай из сапог в лапти и хлебай, серые щи. Ох, грехи, грехи. Вдруг он услышал шепот Никиты. — не Федорович, а Наумий Федорович, что? «Что, что?» — на ум так кубарем искатился с перины. Маринка прибегала. На заре прикидывать поедет. ой или, ну, малый, давай сапоги, тащи зипун проворнее, надо бежать!» И он торопливо оделся, положил в карман секундомер, накинул на плечи зипун из простой сермяги, вышел на цыпочках из избы и, наказав Никитке, шагу не отлучаться от грозного, — скрылся в темноте по направлению к дистанции. Там на одной стороне круга была высокая двухъярусная беседка. Наум пробрался наверх, спрятался за глухие перила и, посасывая сигару, терпеливо стал дожидаться рассвета. Одно время он думал, что напрасно проведет бессонную ночь. Над степью громоздились тучи, сверкала молния, гремел гром но ближе к утру тучи рассеялись и заря зажглась на совершенно чистом небе было так хорошо смотреть на степь свышены беседки такой у прохладой и таким приятным запахом веяло оттуда такой необозримый и к себе простор открывался глазу что на ум едва не позабыл зачем пришел сюда и только Легкий треск беговых дрожек привел его в себя. Это подъезжал Ефим с Федоткой. Тогда Наум вынул машинку, приготовился подавить пуговку и жадно приник глазом к расщелине перил. Ефим отдал Федотке часы и приказал стоять у столба. Затем подъехал к столбу, немного постоял, как бы дожидаясь сигнального звонка. И вдруг шевельнул вожжами, кролик ринулся, как из лука стрела, и пошел, и пошел. Спицы лакированных колес переливались по заре точно искрами, на ум смотрел... Прикованными глазами в груди у него сильно стучало, вот перед концом первого круга Ефим сгорбился, перевел вожжами, кролик сердито тряхнул мордой, сделал огромный прыжок, другой, третий, четвертый, ровно столько, сколько полагалось по правилам. Наум только ахнул. Он и во сне не видывал такого изумительного сбоя. И на каждой версте это повторялось с отчетливостью и аккуратностью заведенной машины. Три версты были кончены. Кролик стоял, слегка поводя боками. Много ли, Федотка? крикнул Ефим. Ловко, дяденька, с восторгом ответил Федотка. Секунд в секунд, без сорока шести. Ха. Но пускай к теперь Наумк попрыгает злобным и дрожащим от скрытого волнения голосом, сказал Ефим. Наум давно уже сосчитал на своей машинке пять минут четырнадцать секунд и страдальчески промычал. Все было кончено. Наибольшая резвость, которую мог развить Грозный, была пять минут сорок секунд. Да и то при всех благоприятных условиях. «Нет, видно, придется взять грех на душу», — подумал Наум. «Видно, надо перетолковать с чертовой девкой. Да и то сказать, не согрешишь, не покаешься». И с невольным восхищением еще раз посмотрел на кролика, и прошептал «Ишь, какого дьявола вырастили! Пусто бы вам было там, в Горденине!»